Глава девятая. Тессария. Уровень ненависти — сто процентов. Любви — десять процентов. «Проклятый Хантер Дигби!» — бормотала я себе под нос, пока стремительно неслась по коридору. «Ненавижу!» — рыкнула, протирая губы манжеты домашней рубашки. Я вся пропахла им, до сих пор ощущала его вкус и не могла понять, что на меня нашло. Но кто бы мог подумать, что поцелуи бывают такими бескомпромиссными, лишающими рассудка, сладкими? А! Я схватилась за голову и сильно зажмурилась. Но перед мысленным взором стоял образ Хантера. Это его самоуверенная улыбочка на твердых губах, которые только что на краткий миг свели меня с ума. «Тесси, все хорошо?» — раздался голос Элиота. Я распахнула глаза так резко, что даже закружилась голова. Он стоял передо мной и смотрел с тревогой. Нижняя губа припухла, рассечение темнело от свернувшейся крови. Хантер ударил Эллиота. Именно поэтому я взбесилась и отправилась высказать все, что думаю об этом психе. А этот ненормальный меня поцеловал. «Хочу заклинание потери памяти». «Нет, нехорошо», — процедила я сквозь тиснутые зубы. «Хантер тебя ударил». «Я же сказал, что разберусь. Куда ты убежала?» «Хотела надрать его наглую задницу». Проявила я, но осеклась, вспомнив, что должна демонстрировать отличное воспитание, а не вести себя словно торговка. «Он... Я не знаю, что с этим делать». На сознание накатила беспомощность. Я часто испытывала это чувство, когда пыталась достучаться до Хантера. Только он был не в состоянии прислушаться, потому что однажды я перестала пытаться и решила просто не замечать его. Не переживай, говорю же, я разберусь. Тем более он может злиться сколько угодно, главного это не изменит. И что главное? Я начала выплывать из водоворота эмоций и внимательнее присмотрелась к собеседнику. Неистовая ветра астрала, общаюсь с парнем своей мечты, ловлю в его взгляде участие, а думаю о Хантере. Совсем с ума сошла. Что мы будем вместе? Элиот взял меня за руку. Голубые глаза заискрились теплом и почудилась торжеством. Я хочу пригласить тебя на свидание завтра. Ты пойдешь со мной, Тесси? Да, выдохнула я счастливо, но память подкинула эпизоды недавней прогулки с Хантером. Этот парень отнимал ветку первенства в череде важных моментов моей жизни. Он был везде и всюду. Но ничего, Эллиот прав. Хантер не в состоянии подавить наши воли. Мы желаем быть вместе и добьемся своего. Перед внутренним взором вновь предстала самодовольная ухмылка моего преследователя, заставляя меня на миг усомниться. Я встряхнула головой, выругавшись про себя. «Завтра? Куда пойдем? Как одеться?» С повышенным энтузиазмом уточнила я у Эллиота. «Хочу увидеть тебя в платье. Пойдем в ресторан». «Замечательно!» — просияла я, заставляя себя прекратить думать о Хантере. «Мы будем здесь?» — удивилась я, когда заказанная Элиотом карета остановилась у входа в один из самых известных ресторанов Алисвейла, столицы Кириуса. Ценник заведения зашкаливал, хотя, конечно, мы оба могли позволить тебе посещение такого места. Но я не была склонна к излишествам, да и в целом, если и выбиралась из академии, предпочитала перекусывать в уединенных кафе или шумных тавернах, ведь там своя атмосфера. А подобные рестораны требовали помнить об этикете и использовать свой прибор для каждого блюда, а не есть руками, слизывая сладость с пальцев. «Да, моя девушка достойна лучшего», — подтвердил он, выпрыгивая из кареты. И пока в моей голове звучали счастливым перезвоном его слова, он подлетел к моей двери, открыл ее и подал мне руку. По моей просьбе мне привезли в Академию несколько нарядов. Я почти час перебирала их, не зная, какое выбрать. Боялась переборщить и в то же время выглядеть слишком просто. В итоге остановилась на нежном платье белого цвета, вышитом голубыми цветами, с рукавами-фонариками, скромным декольте и юбкой длиной ниже колен. Поверх набросила бежевое пальто. Для ресторана подошел бы более элегантный образ, а я оделась для романтических посиделок в кофейне. Наверное, нужно радоваться, а не думать, насколько уместно мое платье. Хотя, если бы он предупредил... Мне стоило заподозрить неладное, когда он явился за мной в сером костюме и сообщил, что нас ожидает карета. «Хватит придираться, ты, Сария!» «Мне очень приятно, Эллиот!» Улыбнулась я, аккуратно спускаясь по ступеням. Он не отпустил мою руку, а положил ее себе на изгиб локтя и повел меня к стеклянным дверям входа в ресторан. Изнутри полилась нежная мелодия арфы. Девушка расположилась в центре просторного зала, выполненного в хрустале, темном дереве и черном мраморе, и перебирала тонкими пальцами струны. Сидящие за круглыми столами гости почти не обращали на нее внимания, общались, ели, смеялись. Я узнавала многих, и многие присматривались к нам с Эллиотом. К щекам прилила кровь. Можно ли это считать неофициальным явлением в свет? Матушка меня убьет. Но зато теперь отцу будет сложнее отказать роду мултон. Может, поэтому Эллиот и привел меня сюда? Тогда почему не предупредил? «Опять думаешь не о том, Тесса». Вежливый администратор проводил нас на второй этаж. Здесь было тише и темнее из-за оформления стен в черных каменных панелях, выточенных до зеркальной гладкости. Столики отъединялись друг от друга с помощью стеклянных перегородок. Эллиот каким-то образом сумел раздобыть места прямо возле панорамных окон. Отсюда открывался потрясающий вид на набережную и реку. А я внезапно для себя вспомнила запах марципана, в который вплетались железистые нотки аромата Хантера. «Не думай о нем. «Почему загрустила?» — обратился ко мне Эллиот. «Задумалась!» Опомнившись, я раскрыла меню и принялась искать пирог из марципана. «Какой ужас!» «Это для тебя!» — внезапно сообщил Эллиот. И пока я пыталась понять, что он имеет в виду, возле меня на стол поставили потрясающей красоты корзину с алыми розами. «Красивые!» Я вдохнула тонкий аромат бутона. «Надеюсь, тебе нравятся розы?» В полутени с легкой улыбкой на красивом лице, спадающими на лоб вьющимися прядями каштановых волос, Элиот выглядел ожившей мечтой. «Нравятся», — подтвердила я. «А мои любимые цветы -колокольчики — колокольчики?» «Необычно, буду знать. В следующий раз я порадую тебя лучше». Он потянулся ко мне через стол и взял мою руку в свою. Я поговорил с отцом, он свяжется с твоим. Уверен, нам позволят пожениться. пожениться. Я несколько растерялась, ведь это было нашим первым свиданием, и вопроса брака пока не стояло. Но ведь потому я и позволила себе общаться с ним. У нас может быть будущее, не то что с психом-хантером. Опять вспоминаю о нем. Я на это надеюсь, постаралась улыбнуться. Взгляд Элиота сосредоточился на моих губах. Наверное, дальше бы случился наш первый поцелуй, но тут я краем глаза увидела того, кто периодически портил вечер своим мысленным образом. На лестнице показался хантер, Стальные глаза прожгли меня таким предупреждением, что я с трудом подавила желание оттолкнуть руку Эллиота. Будто мне нельзя ни к кому прикасаться, будто мы совершаем нечто непозволительное. Потом, само собой, я помнилась и моментально разозлилась. Снова этот псих меня преследует, а теперь заявился на мои свидание с парнем мечты. «Прости, мне нужно в дамскую комнату», стараясь выглядеть непринужденно, я осторожно забрала руку из схватки Эллиота. Хантер отступил в тень лестничной площадки, но ждал меня на ступенях. Парень предстал в обычных брюках и серой куртке. В длинных темных волосах мерцали капли воды. Похоже, начался дождь. Стоило приблизиться, как обоняние защекотал стальной аромат. И совершенно не кстати вспомнился наш поцелуй. «Ты что здесь забыл, Дигби?» Прошипела я ему, украдкой глянув за спину. «Как ты меня вообще выследил?» «Думала я просто приму, что ты с другим». Глаза Хантера будто наполнились расплавленной сталью. «Ты ненормальный? Да что я спрашиваю? Конечно, ты ненормальный. Кто ты мне, чтобы принимать или не принимать?» Я слегка подтолкнула его в плечо. «Уйди, вдруг Эллиут увидит, или еще кто? Здесь много знакомых моих родителей». «Мы встречаемся, Тесса», — заявил он бескомпромиссно. «Что?» — просипела я, нервно усмехнувшись. «С каких пор?» «Мы ходим на свидание, целуемся, мы встречаемся, если еще не поняла». «Поэтому лучше закругляйся, пока я не устроил скандал». «Ты? Да ты немедленно пошел вон отсюда!» Прохрипела я одновременно и пребывая в бешенстве, и в недоумении, и в ужасе. Скандал мне был не нужен, а Хантера вряд ли волновало мнение аристократов. «Или лучше мы просто уйдем». Он попытался схватить меня за руку, но я отпрянула. «Не трогай меня, останется твой запах». «Думаешь, я против?» Он вновь попытался поймать мою руку, и на этот раз я бросилась назад так стремительно, что споткнулась о ступеньку и вылетела в зал. Не ушиблась. Хантер рванул за мной, подхватил меня под локоть, чтобы помочь подняться. А я больше была озабочена тем, чтобы поправить задравшуюся юбку. Вот же позорище! Не трогай ее, Эллиот налетел, словно шторм. Он толкнул Хантера в плечо и рывком поднял меня на ноги, подхватив подмышки. Я зашаталась на каблуках и удержалась за его руку, чтобы не упасть. Голова кружилась от ужаса приближающегося скандала. Все немногочисленные присутствующие прервали разговор и обратили к нам взгляды. «Элиот, давай просто уйдем. Вечер испорчен», — зашептала я, пытаясь выглядеть непринужденно. «Это будет лучше всего». Хантер выпрямился, соглашаясь на мою игру. «Что ты тут забыл, колхозник?» — проревел Мултон, двинувшись к нему. Я онемел от шока. Хантер помрачнел лицом. В следующее мгновение его снесло с ног, когда Эллиот на него бросился. Парни рухнули на пол, завозились, сцепившись в нешуточной борьбе. Я вскрикнула, когда кулак Мултана налетел на лицо Дигби. Тот чуть извернулся, сумел перевернуться и прижать его к полу. Но Эллиота это не устроило. Он упер ногу в его живот и перебросил его через себя. Хантер с громогласным грохотом перелетел через стеклянную перегородку. По мраморному полу рассыпались осколки. Вот и сходила на свидание.